34. Мерседес сворачивает с бульвара Спайсера на служебную дорогу, обе стороны которой тянутся щиты с надписями для снабжения ЦКИ и только для сотрудников. Через четверть мили путь преграждают откатные ворота. Они закрыты. Жером тормозит возле столба, на котором установлен аппарат внутренней связи. Над ним табличка «Чтобы въехать, звоните». «Скажи им, что мы из полиции», — говорит Ходжес. Джером опускает стекло, нажимает кнопку — ничего не происходит. Нажимает еще раз и держит. У Ходжеса мелькает мысль, достойная кошмарного сна. На звонок Джерома ответит робот с женским голосом и примется рассказывать о ЦКИ. Может, добавить что-то новенькое. Но отвечает человек, пусть и не такой приветливый, как робот. — Въезд запрещен. — Полиция! — представляется Джером. — Откройте ворота! «Что вам надо?» «Я только что сказал! Открывайте эти чертовы ворота У нас чрезвычайная ситуация!» Ворота начинают открываться, но вместо того, чтобы подъехать к ним, Джером опять нажимает кнопку. «Вы служба безопасности?» «Я старший сторож», — произносит неприветливый голос. «Если вам нужна служба безопасности, звоните в их офис!» «Там никого нет», — говорит Ходжес Джером, — «они в зале, все до единого. Просто проезжай!» Джером проезжает, хотя ворота открылись не полностью. Царапает отполированный бок Мерседеса. — Может, они его поймали? — говорит он. — Приметы им известны, так, может, поймали? — Нет, — возражает Ходжес. — Он в зале. — Откуда вы знаете? — Прислушайся. Музыки они еще не слышат, но теперь, когда стекло опущено, из зала доносится гул. — Концерт идет. — Концерт идет. Если бы люди Уиндома поймали парня со взрывчаткой, они бы тут же прервали концерт и всех бы эвакуировали. «Как он мог проникнуть в зал?» — спрашивает Джером и бьет по рулю. «Как?» — Ходжес слышит ужас в голосе парнишки. «Все из-за него. Во всем виноват он». «Понятия не имею. Фотографию они получили». Впереди широкий бетонный пандус, ведущий к разгрузочно-погрузочной зоне. Несколько рабочих из технического персонала сидят на ящиках из-под аппаратуры и курят. У них выдался перерыв. Открытая дверь ведет куда-то за сцену, через нее доносится музыка и другой звук. Вопли тысяч девочек, каждая из которых может оказаться в эпицентре взрыва. Каким образом Хартсфилд проник в аудиторию, значения уже не имеет». если только не поможет его найти, но как, скажите, на милость им удастся это сделать в темном зале, заполненном тысячами людей? Когда Джером останавливает автомобиль у пандуса, Холли говорит, да нира сделал себе иракес Может, Хартсфилд тоже?» «О чем ты говоришь?» — спрашивает Ходжес, вылезая с заднего сиденья Мужчина в униформе Кархарт цвета хаки идет к ним от двери. таксисте Роберт Де Ниро играл безумца, которого звали Трэвис Бикл», — объясняет она, когда они втроем спешат к охраннику. Решив убить политика, он обревает голову, чтобы его не узнали, а волосы оставляет только посередине. Такая прическа называется иракес Брэдди Хартфилд «Ирокес» оставлять бы не стал, потому что выглядел бы с ним очень странно. Оджес вспоминает волосы в раковине ванной. «Не того оттенка, что у мертвой женщины». Холли, возможно, ку-ку, но Ходжес думает, что сейчас она права. Хартсвилд побрился наголо, хотя вряд ли этого хватило, потому что старший сторож подходит к ним. «Так в чем дело?» Ходжес достает удостоверение, показывает, большой палец вновь закрывает дату. «Детектив Ходжес, как вас зовут, сэр?» теми Голлинсон», — его взгляд смещается на Джерома и Холли. «Я его напарница», — говорит Холли. «Я его стажёр говорит Джером. Рабочие наблюдают. Некоторые торопливо гасят сигареты. Возможно, это совсем не табак. За дверью виднеется освещенное потолочными лампами складское помещение, заставленное бутафорией с разрисованными брезентовыми задниками. «Мистер голинсон у нас серьезная проблема», говорит Ходжес. «Вы должны вызвать сюда Ларью Уиндома немедленно». «Не делайте этого, Билл!» Несмотря на растущую тревогу, Он отмечает, что Холли впервые называет его по имени. Оджес не реагирует на ее слова. «Сэр, мне нужно, чтобы вы связались с ним по мобильнику». голинсон качает головой. «Сотрудники службы безопасности не берут с собой мобильники, когда они при исполнении, потому что всякий раз, когда у нас такие большие шоу, я хочу сказать детские большие шоу, со взрослыми иначе, сети перегружены и дозвониться невозможно. Охранники носят с собой...» Олли дергает Ходжеса за рукав. — Не делайте этого. Вы его спугнете, и он приведет ее в действие. Я знаю, что приведет. — Возможно, она права, — соглашается Джером и, вспомнив свой статус стажера, добавляет. — Сэр. Голлинсон в тревоге смотрит на них. — Спугнете кого? Приведет в действие что? Ходжес поворачивается к сторожу. — Так что при них? Рации? — Да, маленькие такие, — он касается уха Напоминают слуховой аппарат. как у ФБР и разведки. Что здесь происходит? Скажите мне, что это не бомба!» Ему не нравится выражение бледного и потного лица Ходжеса. «Господи, неужели?» Ходжес проходит мимо него в складское помещение, заставленное всяческой бутафорией, мебелью, пипитрами. Здесь же расположены столярная мастерская и пошивочный цех. Музыка все громче, дышать Ходжесу все тяжелее. «Боль ползет по левой руке, в груди тяжесть, но голова пока ясная». Брейди или побрился наголо, или оставил короткие волосы, которые перекрасил в другой цвет. Мог использовать тональный крем, чтобы изменить цвет кожи, вставить контактные линзы другого цвета, надеть очки, но он все равно остался бы одиноким мужчиной, пришедшим на девчачий концерт». и после наводки, полученной Уиндомом, привлекал бы внимание и вызывал подозрения. Плюс взрывчатка. Холли и Джером знают о ней, но Ходжа знает больше. Стальные шарики. Скорее всего, много стальных шариков. Даже если его не остановили у дверей, как он сумел пронести все это в зал? Неужели служба безопасности работает так плохо? Голлинсон хватает его левую руку, а когда трясет, Ходжес чувствует, как боль добирается до висков. «Я пойду сам. Как только увижу охранника, попрошу его связаться с Уиндомом, чтобы он пришел сюда и поговорил с вами». «Нет», — возражает Ходжес, — «вы этого не сделаете». Холли Гибни — единственная, кто адекватно воспринимает ситуацию. Мистер Мерседес в зале. У него бомба, и только благодаря милости божьей он еще ее не взорвал». Слишком поздно привлекать полицию, слишком поздно привлекать службу безопасности ЦКБ и для него слишком поздно. Но хоть же садиться на пустоящик. Джером, Холли, идите сюда. Они подходят. У Джерома круглые глаза. Он едва сдерживает панику. Одного обритого черепа недостаточно. Он принял меры для того, чтобы выглядеть безвредным. Возможно, я знаю, как он это сделал, а если я прав, то знаю, где его искать. — Где? — спрашивает Джером. — Скажите нам. Мы его возьмем. Обязательно. — Это будет нелегко. Он уже на стороже, постоянно проверяет свое личное пространство, и он знает тебя, Джером. — Ты покупал у него мороженое, когда он приезжал на этом чертовом фургоне, мистер Вкусняшка. Ты мне сам это говорил. — Билл, мороженое у него покупали тысячи людей. — Конечно, но много ли черных живет в Эстсайде? Джером молчит. Теперь его очередь кусать губы. — Насколько большая бомба? — спрашивает голинсон Может, включить пожарную тревогу? — Только если вы хотите получить гору трупов, — отвечает Ходжес. говорить ему все труднее он взорвет бомбу как только почувствует опасность вам это надо голенсон не отвечает и ходжис поворачивается к двум своим столь далеким от полицейской службы ватциам которых этим вечером бог или капризная судьба определили ему в помощники. — с тобой риск слишком велик джером и конечно я сразу выбываю из игры Он начал следить за мной задолго до того, как я узнал о его существовании. «Я подойду к нему сзади», — говорит Джером. «Он меня не увидит, тем более в темноте, когда освещена только сцена». «Если он такой, каким я его представляю, твои шансы в лучшем случае — 50 на 50. Этого недостаточно». Ходжес смотрит на женщину с седеющими волосами и лицом подростка-невротика. «Надежда только на тебя, Холли». — Сейчас рука у него на спусковом крючке, и ты единственная, кто может подойти вплотную без опаски, что он тебя узнает. Она закрывает искусанные губы одной рукой, но, похоже, этого недостаточно, потому что добавляется и другая. Глаза у нее огромные и влажные. — Господи, помоги нам, — думает Ходжес. Слова эти не в первый раз приходят в голову, когда дело касается Холли Гибни. — Если только вы пойдете со мной... — говорит она сквозь руки. — Я не могу, — отвечает Ходжес. — У меня сердечный приступ. — Еще и это, — стонет Голлинсон. — Мистер голинсон в зале есть сектор для людей с ограниченными возможностями. Должен быть, так? — Да, на полпути от сцены к верхним рядам. Он не только пробрался в зал со взрывчаткой, — думает Ходжес, но еще и занял позицию, которая обеспечит максимальное число жертв. «Теперь слушайте, вы двое», — говорит он, — «и не заставляйте меня повторять». Тридцать пятое. Вступительное слово диджея немного успокоило Брейди. Все это ярмарочное дерьмо или за кулисами, или подвешено над сценой. Первые четыре или пять песен просто разогрев. Очень скоро декорации выкатятся из-за кулис или опустятся на сцену. потому что главная причина присутствия здесь этих ублюдков — увеличение продаж последней порции их аудиодерьма. Когда детки, а для большинства это первый в жизни поп-концерт, увидят яркие мерцающие огни, колесо обозрений и задник с нарисованным на нем пляжем, они просто рехнутся от восторга. И тогда, именно тогда он нажмет выключатель изделия два и полетит в темноту, На золотистом шаре их счастья. Ведущий вокалист с копной светлых волос заканчивает приторную балладу на коленях. Застывает, наклонив голову, омерзительно играя на публику. Певец он отвратный. ему давно следовало принять смертельную дозу какого-нибудь наркотика. Но когда он поднимает голову и кричит «Вам здесь нравится!», зрители отвечают предсказуемой овации и диким визгом. Брэдди оглядывается. Он проделывает это каждые несколько секунд, охраняет личное пространство, как и предположил Ходжес, и его взгляд падает на маленькую черную девочку, которая сидит справа от него двумя рядами выше. — Я ее знаю? — На кого вы смотрите? — кричит миловидная девочка с ножками-спичками, перекрывая шум. Он едва ее слышит. Она широко улыбается, и Брейди думает, что для девочки с такими ногами улыбка нонсенс. Мир подложил ей знатную свинью, напрочь лишив как секса, так и многого другого. Она должна сидеть мрачнее тучи, а не растягивать рот до ушей. Он предполагает, что девочка, скорее всего, обкурилась. «А моего друга!» — кричит в ответ Брейди, думая, как будто у меня есть хоть один. ভগপুর